Доля четвертая. Вертеп. «Ну, поклон тебе, что ли, керт негромко выговорил Сквара. На самом деле он долго гадал, когда стоило приветить отлетевшую душу. Слова, принятые между людьми, означали пожелание телесной мочи и здравия. Чтить ими призрака не казалось уместным. От поклона же не бывало обиды ни мертвому, ни живому. И у самого спина падения отвалится. Замученный стихотворец ничего ему не ответил, даже в волосы холодом не дохнул. Не захотел с Мараничем толковать. Сквара поставил светильник, сошел вниз по ступеням. Может, прежде по тюрьмок и был в темнице вроде глухого приямка, потом из стены высадила треугольный отломок. Груда мокрого щебня скрывала щель в пол пяди шириной. Оттуда осязаемо тянуло. Битыш сквари разгрести удалось, но отломок сидел мертво Вернувшись с ясеневым рычагом, опенок вставлял его то слева, то справа, жилился, как только мог, рычал и пыхтел, однако с упорным каменюкой сладить не мог. Обида, не беда! буркнул он в конце концов. Куда-то мышь, что один только лас ведает а сам взял выломок за макушку, потянул на себя. Ничего вроде не произошло, просто рука не ощутила той мертвой неподатливости, что прежде. Сквара налег, щель стала разверзаться, но медленно, ненадежно. Он уперся коленями, налег крепче, руки соскальзывали и дрожали, глыба артачилась, норовила откачнуться в прежнее положение. Сквара переупрямил ее, вставив рычаг. Перевел дух, стал разбираться, чего достиг. — Вот теперь другое дело, — сказал он слух. — Гусь пролетит и крыльями не заденет. Щель давала проползти, но едва. Душа Гедаха Керта постановала на острых сколах и зазубренных камня. Если рычаг вдруг захрустит, было страшно, поэтому Сквара засмеялся. Не досталось бы мне, как немилому жениху, которому невеста щучью голову с зубами подсунула. Смеялся ли кто-нибудь когда-нибудь в отрицавшем свет под тюремки? Диво! Ледяная хватка страха сразу ослабла. Сквара косо поглядывал на взлохмаченную деревяшку, между тем торопливо стаскивая одежду. Над садину почти доверху заполняла вода, все равно сухим не пролезешь. Он туго замотал рубаху с поддевкой в кожаные штаны. Для начала по плечо засунул в щель свободную руку, стал шарить. Не нащупал никакого препятствия, полез в дыру уже. Весь. Нечаянно задев рычаг, застыл, не дыша. Ничего не произошло. Сквара медленно выдохнул, начал протискиваться дальше. Почему-то он ждал, что окажется в длинной узкой промой нигде чего доброго придется еще и нырять. Ничуть не бывало. Подземные воды, затопившие сводчатый ход, с течением лет нашли себе сток между плитами пола. Плиты постепенно просели, увлекая за собой кладку в основании стены, не спеша источили перемычку, вторглись в подтюрьмок. Сквара Осторожно ощупью одолел два шага, Лас все расширялся. Сквара осмелел, шагнул дальше и с головой ухнул в размыв, только успел, что вскинуть руку с сухим узелком. Барахтаясь, выскочил на поверхность, поспешно схватил воздуха, и прянул в сторону. Вместо пугающей бездны под ногами явились каменные плиты. Шаткие, наклонные, но все-таки дно. Сквозь пройденную трещину вливалась ничтожная талика света. Проваливаясь, Сквара успел себе намечтать огромный чертог, полный бесконечной воды. Последний океан, плещущий на берега Исподнего мира. Чего не прибредиться с перепугу? Откуда взяться пучинам в подвалах крепости, высевшейся над береговым яром? Вода сгубила узников, да и прочь себе утекла. Сквара стоял, погрязнув по пояс, Едва сочившийся свет позволял видеть низкие своды. Полузатопленный ход тянулся влево и вправо. С обеих сторон залегал мрак, гулки влажные по всему многолетней. Безжалостная вода цепенила ногое тело. Над поверхностью веяли сквозные токи. Сквара натянул сперва рубаху со стеганкой. Подумал и все-таки вымочил многострадальные штаны, поскольку иначе недолго было застыть. Попробовал представить крепость наверху, прикинуть, в какой стороне что находилось. Никакой уверенности не было. Он пожал плечами, двинулся вправо. Будет, что будет, даже если будет наоборот. Некоторое время пятнышко света еще угадывалось позади, дальше ход повернул. Оставшись в слепой темноте, Сквара стала ощупывать стену, считать шаги, чтобы, по крайней мере, не заблудиться. Счет перевалил уже за четвертую сотню, когда за спиной глухо бухнуло, словно захлопнулась тяжелая дверь. Сквара вновь испуганно замер, стал слушать. Спустя малое время в ноги толкнулась волна. Продолжая он уйти, мог бы и не заметить. Шутки шутить взялся Гедых Керт, хотел было попрекнуть сквара. Вслух выговорилось совсем другое. Дядя Космохвост, прошептал он, это ты? Ему померещилось, будто тьма вздохнула в ответ. Сквара нашарил на груди кармашек, сбереженной в одежде, вытащил кугиклы. Он высверлил их в обрезке доски, одну цевку подле другой. Должным образом промаслил. И не покидал больше под тюфиком. Куда не шел, таскал при себе. Маленькая снасть вздохнула тихо и трепетно. Губы сами сложились в улыбку, потому что иначе толку с кугиклами не добьешься. Сквара не выводил никакого напева. Тонкие ствольцы жаловались, лепетали, тянули свой голос ко всем, обреченным скитаться в холодной тьме подземелий. Вот приблизился царский Рында с кровавой повязкой через лоб. Следом подплыла зыбкая тень в лохмотьях жреческих рис. Потомок героев, исчезнувший вместе со страницей, выдранной из лествичника. Вот еще кто-то, кого Сквара совсем уже с трудом себе представлял, только сильную руку с зажатой щебнинкой, готовую нанести черту на камень стены. «Кинви! Финри!» — мелькнуло видение заплаканной узницы, нежной и неповинной. Да что вообще надо сотворить, чтобы нас совсем сгубили в темнице, а потом еще душу на заточение обрекли?» Кугиклы плакали о несбывшихся жизнях, о последней тоске, о ночной дороге, по которой, держась друг за дружку, брели четверо малышей, о радостном служении, о вдохновенных песнях, чье эхо до ныне таилось под гулкими сводами, о ледяных валах тверже стынущих в морозном тумане у тесах конового вена. Сквара опустил кугиклы. В глубине хода растаяли последние всхлипы «Дядя Космохвост!». Темнота отозвалась то ли стоном, то ли смешком, то ли отзвуком далекого крика. Сквара паник, была головой, но тотчас встрепенулся. Если тут так привольно разгуливали сквозняки, значит, где-то был продух. Вода чье не но явственное течение он осязал с тынущими ногами, должна была откуда-то затекать, причем с оттепели, не с мороза. Ну что, дядя, пробормотал Сквара, ощупью ходим ночью, как днем, плещет в штанах, но мы не сдаем. Грозные ядра смерзлись в ледышку, вышибем крышку. Улыбнулся, поспешил вперед, расталкивая коленями воду, чуть не приплясывая. Было смешно и совсем не страшно, а ход вроде бы постепенно выводил вверх. Темнота играла с ним в игры, заставляла видеть пятны и вспышки прозрачного света. Порой они складывались в бестелесный облик, скользивший над водой впереди. А знобивший сидел за столом в книжнице, обложившись старыми картами, путевниками, описаниями коренных земель Андархайны. Он все их уже пролистал. Пора было нести обратно, на полки, но меньшой зяблик не двигался с места. Глядел, замерев на язычок пламени, ровно стоявший за медной сеточкой, за стеклышком дозволенного светильника. Где-то там. Далеко на юге, где в беду жестокий огонь, не падал клочьями с неба, как здесь, а местами летел по самой земле. Где-то там, в половине пути до сожженной форексской круговины, стоял большой кряж холмов, называвшийся забавно и ласково. Ворошок. Боярский род Нарагонов, много веков назад свивший гнездо в холмах, дал крепости свое имя. Однако городок в долине был старше поэтому к замку с самого начала прилипло другое название – Невдавень, недавно выстроенный. Имя бытовало почти до самой беды. Пятью годами прежде гибели Андархайны здесь разразилось свое, худо, не настолько вселенское, но тоже не позавидуешь. Сварт Нарагон по прозванию Крушец увидел худшее из отпущенного человеку. Погребальный костер своего первенца Глеева – Что удивительно, даже сухой слог деописания не минул намека на небесную кару, постигшую владетеля Невдавини. Полгода спустя сварт погиб на охоте, свалившись безобидный ручей. Тогда же был утрачен и родовой перстень боярского рода, подарок Елигина II. Дурная примета. Признак близкого зла. Едва справили тризну, как умер от гнетухи второй боярич Сабал. Ни того, ни другого вдовый отец женить не успел. Наверное, все невесты попадали слишком разборчивые. Последний сын Болт, хозяйствовать старой крепости, то ли не захотел, то ли не смог, оставил протеческий дом чужим людям. Отъехал счастье искать. В удатном месте подобные злы дни не приключаются. Местный народ, судя по всему, тоже так полагал, пришлось замку опять сменить имя. Теперь он звался... Не вдахай. Азнабиша на разные лады твердил это слово. В животе все более холодело. следующий воробуш подслушал вчера, как Инберн назидал с тряпком, готовившим дорожный припас. «Всем, чтобы до Невдахи хватило!» Новая услышка почему-то столь напугала Азнабишу, что он никому ничего не сказал, даже Сквари. Сразу побежал заправлять знакомый светильник. Из книг ему легче было принимать злые вести, чем от людей. Теперь он все знал. Уезжая, болт на рагон отрек замок мирским товарищам ветра. Ныне в крепости располагался один из путей котла, учельня летописцев, счислителей, помощников-судей. Огонек за чистым стеклом горел ровно и ярко. Что напишут через 20 лет про черную пятерь? Доведется ли кому прочитать? О веревке казненного, свившийся в плетежок, побратимства. Всего более державец Инберн любил размеренную, спокойную жизнь. Как говаривали в коренной Андархайне, сегодня мастить дороги, а завтра ездить по ним, не зная беды. Вот только владычице зачем-то было угодно, чтобы плавный бег этой жизни все нарушался кочками да горбами. Когда сразу трое приспешников начали кашлять и покрылись сыпушкой, Державец огорчился, поняв нежданную помеху с рук запросто не стряхнешь. — Карает нас правосудная! — прошамкал старая опура. Юношеские прыщи гадко и смешно оказались сквозь редкую седую поросль на щеках. — Умножилось в людях неправда! — Толстая кабоха предположила, что трое заболевших чаще других пробовали яство, предназначенные для высокого стола, от чего и были наказаны. Запонец у нее был с надставленными завязками. Понятно, она страсть любила уличать в обжорстве других. Да я, возмутился Апура, да за такие слова! Его сжатые кулаки выглядели еще смешнее обсыпанных краснотой щек. Кабоха схватилась за скалку. Приспешники подались в сторону, рассчитывая повеселиться. Но до драки не дошло. Дед согнулся в три погибели, остановленный кашлем. — Вон с моей поварни, — погнал Инберн паршивых. — Роетесь тут нечистыми руками. Изгнанные вышли, повесив головы. Очень скоро всех троих позвали обратно. Никто не знал погребов и припасов так, как они. Поразмыслив, Инберн заподозрил самое скверное. Велел послушному лыкасику разжечь светильник поярче. — Ступай, посмотри, что там делается. — Расскажешь? — Особо приглядись к стенам и потолку. Прозвучало зловеще. Воробыш забоялся. Подумал, что Инберн мог бы отправить вниз кого поплоше, вроде черной девки-надейки. Сиротой меньше. Хватились такой, когда уже лед прошел. Тут же вспомнил, как сквара помогал Надейке двигать неподъемные короба, стало совестно. Воробыш сморщился, нырнул в раскрытую прорубь, веявшую неподвижным земляным духом. Инберн остался ждать, беспокойно теребя усы. Погреба, где хранилось съестное, были отгорожены от прочих крепостных подземелий надежными стенами, возведенными уже после беды. Лакаш вырос в деревянной избе. Левобережники трудно привыкали к камню. Однако даже он понимал, что работа была вовсе не образцовая. Устойного плотника ведь не торчат внутрь дома корни и сучья. Не свисает кора. Голоса наверху отдалились, стали невнятными. Пламя светильника придавало уверенности. Лукаш немного обжился, осмелел. Сделал шаг прочь от лестницы, пошел чередой тесных палат. Мимо плыли кадушки. Истинные полиции, заставленные горшками, тени как-то слишком проворно отбегали назад. Воробыш рад был жить под рукой Инберна, но сейчас право не знал, что лучше — брести тут в тишине или гоняться по лесам за рыжим лутошкой, проворным, злым и оружным. Неровную кладку густо обомшили бурые потеки, красиво отороченные белым пухом. С потолка свисали лохмотья, вроде густой паутины. Они колебались в потревоженном воздухе. Ловчие тенета, наделенные собственным движением. Достигнув самой дальней стены, лыкаш вздохнул с облегчением, начал соображать, какими словами доложит все Инберну. Зачем-то протянул руку. Тронул камни, как бы подтверждая, что в самом деле здесь побывал. «Ох, не надо было ему этого делать!» В каменной толще вдруг ожило, заскреблось, вздохнуло, заплакало. Воробыш едва не оглох от собственного крика. В углу справа шарахнули тени, которым совершенно точно не полагалось там быть, слева наоборот, засветилось, как гнилушки в мокрой земле. Зловещие паутины стали отделяться от потолка, путаться лыкашу волосы, слетать на глаза. Сейчас совсем обоймут. И будет он ворочаться на полу уже не человеком, каким проснулся с утра, а жутким коконом бурым в белом пуху, по сути съеденным, но еще шевелящимся. «Мама!» Обратно в поварню Лыкаш вылетел чуть не плача от пережитого страха, с белыми глазами и непослушно кривящимся ртом. Вот, стало быть, отчего заговаривался и пачкал штаны несчастная опура. «Возьмешь в толк, как сам того же хлебнешь!» «Полно мамкать!» — оборвал Инберн. Стало понятно, державцу тоже было очень не по себе. «Что видел?» «Там!» «Там!» — всхлипнул Звигур. «Сказывай толком, не то обратно закину!» Из стены лезет, жалуется, стучит. Приспешники попятились, от за подни. Инберн нахмурился. Кажется, подтверждались его худшие опасения. «Кашель, сыпь!» А теперь юный гнездарь, которого он намечал себе в преемнике, начал видеть и слышать всякую неболь. Все, как в прошлый раз. Погреба пора было окуривать. За пределами крепости в сухом амбаре сберегалась до случая горючая сера, добытая в верховьях смирединки. Требовалось сделать немногое. Первонаперво поднять наружу съестное. Потом внести во все подземные храмины дырчатые горшки, полные рдеющих углей. Утвердить поверх каждого по сковородочке желтых комьев и прочь, что есть прыть и силясь опередить погибельный чат А уж там где детопура запечатает всю западню глиной кругом, как запечатал андарские печи. Только крышку поднимут не через полдня, а суток через трое» когда в поварне окончательно перестанет вонять. Ничего особенного. Немного повременить, да и все. Прошлый раз, когда в погребах расплодилась плесень, Инберн выпросил у ветра смертника, убийцу, откупленного в Шигардае. Как все лиходеи, осужденные смерти за душегубство, тот человек отчаянно хотел жить. Прежде чем спускаться, он замотал рот и нос мокрым тряпьем, Видел, как ограждали свое дыхание городские золотари. А уж обратно по всходу невольный окурщик не взошел, вылетел пузырем из воды. Потом оказалось, что последней серницей до угли он не донес, очень торопился спастись. Он все равно взялся кашлять, сперва гноем, потом кровью, и, наконец, умер, посинев от удушья. Не дожил до праздника, когда ветер собирался напустить на него. Учеников. Приспешники постарше очень хорошо это помнили. Молодые были наслышаны. Инберн то обводил рассеянным взглядом поварню, то хмуря смотрел в темную прорубь. «Сейчас жеребье метать заступник велит», — вздохнул кто-то. Толстая кабоха, что было сил, вцепилась в подпечик, так, словно ее собрались отдирать и тащить, а она нипочем не даваться. Девчонка-надейка моргала, закусив трепещущий палец. Апура вдруг широко и радостно улыбнулся. «Не надо нам, твоя почесть, никакой жеребьевщины! Я тебе, добровольник! Я-то пожил!» Лыкаш тоже дернулся вперед, но спохватился, одумался, отступил. «Ты?» — словно не вдруг заметив Апуру, сказал Инберн. «А дроченый кто взбивать будет? Загибеники чинить?» Кроме тебя недельца найдем. Повернулся к вздрогнувшему воробушу. Этот ваш кабальный долго еще кладовку населять будет? Гнездарю стало страшнее, чем в древодельне, когда беремет уличал их со скварой в намерении вытесать гусли. Он бухнулся на колени. — Добрый господин, твое высокостепенство! Инберн удивился. — Ты меня о кабальном вздумал просить? Лакаш стиснул правую ладонь левой. «Добрый господин, моя мамонька вовсе по-другому плесень отваживала. Стены велела мочой мазать, на пол красную соль сыпала и... пропадала». Инберн не сразу, но прислушался. Насчет мочи все было понятно. Если в ней добила, стирали одежду, значит, и стены могла вычистить. Державец грозно уставился на ученика, встопорщил усы, «Какую такую соль?» Воробуш почувствовал на себе взгляды всей стряпни, почти пожалел, что высунулся. Однако представить, как давится собственными легкими опурой или лутошка, было еще невозможней. «Не в пронос твоей чести, господин, красную. Я сам видел за неусыпучими топями. Она там ключами кипит. И на вкус та же». «Инберн обошел его». Снова заглянул в прорубь. Кабального ветер ему навряд ли отдаст, да и смертников в черной пятере ожидали еще не скоро. Державец снова подумал про холопа в кладовке. Кажется, затею дать парнишке самострел поднесли источнику те, двое неразлучных, младший зяблик с дикомытом. Ветер их похвалил. «Может, и лыкашка?» не только умение греть масло для пряженцев из дому принес он принял решение сроку тебе седмица, ухичивый погреб как у вас принято а не пропадет плесень полезешь окуривать продух сквара нашел но не очень обрадовался он все таки не угадал направление Мрачный ход вывел его далеко, за пределы крепости, под скалы у маленького лесного зеленца, служившего кормовищем, вепрям и зайцем. Чтобы выбраться наружу, пришлось пластаться в щели между камнями. Сквара застревал, обдирался, гадал про себя, на что ему это надо. Он все равно не хотел возвращаться в крепость поверху. Бежать от зеленца до зеленца по лютому морозу — невелика радость. Да и светильник хорошо бы забрать, покинутый на краю под тюремка. Тем не менее, всякий путь следовало пройти до конца. Извиваясь и брыкаясь, Сквара вывалился из расселиной, некоторое время блаженствовал, отогреваясь в теплой калужине. Он даже не очень опознавался кругом. И так хорошо представлял, как выйти сюда лесом. Может, пригодится когда. А нет, ну и не надо. — Была бы да рада пар валил, — лениво пробормотал он. — А что сунуть? — Найдем. Влажное тепло навивало дремоту. Залеживаться было нельзя. Но от этого только хотелось плотнее сожмуриться, притворяясь, будто нежишься в домашней мыльне, и пар любит в костях, изгоняя усталость дальней дороги. Вот он я, мама. Не сердись уж, что припоздал. Так все время тешил себя несчастный Лутошка. «Вот засну и проснусь, и вновь станет канун Маганкиной прелюбы. И не сунусь я нипочем в проклятый собачник. Саночки возле двери поставлю, да мимо тихо пройду». «От мечтания не сбудется», — говорил ему Сквар. «Случилось уже, теперь думай, как жить, а отменить не отменишь». Лутошка не слушал. Лил пустые слезы о небываемом. Что взять с бедолаги? Добро бы отца его люди хвалили корнем или пеньком, а то не добоем. Опенок зло выругался. Поднялся из нагретой лужи, полез назад в знакомую тьму. Холод сразу вцепился отточенными когтями. Болотная вода стекала под землю, постепенно утрачивая тепло. Петь больше не хотелось. Сквара стучал зубами, чертил рукой по стене, отсчитывал шаги. Когда, согласно этому счету, впереди должно было забрежить пятнышко света, темнота осталась непроницаемой. Сквара замер на месте, стараясь проглотить накативший страх, раздумывая, мог ли где-нибудь свернуть не туда. Получалось, не мог. Волей-неволей вспомнился глухой удар за спиной, волна, плеснувшая в ноги. — Чего боюсь-то? — спросил он вслух. — Коли так, обратно в болото. И тут же почти в яви увидел, как злая воля смыкает без того едва проходимый лаз под камнями. — А нет дальше по бреду. Куда-то ведь выйду. — Ага. В завал упрусь или в стенку. Он очень бережно переступал босыми ногами, ища зыбкие плиты, так испугавшие его поначалу. — Нашел? — Выдохнул с облегчением, почти дома. Сейчас будет размыв, щель в тюрьмок, где всего-навсего иссякла масленка слабенькой лампой. Промоина не обманула, разверзнувшись еще внезапнее, чем по дороге туда. Сквара вынырнул, одушевился, запел. «Эки ты, братец, справа, трусишка!» Он-то уже решил, что и исчерпал все созвучия к слову «крышка» и ни не выдумает иных, но они вдруг посыпались сами. «Млеет душа! Намокли штанишки! Рвись из-под крышки!» Руки быстро ощупывали стену, разыскивая изубренные окраины трещины. Сквара так радовался и спешил, что даже отсутствие сквозняка не предупредило его. Ткнувшись в глухую преграду, он вновь замолчал от неожиданности и обиды. «Эй, Гедах! Или ты, как тебя, Фендрик? Дядя Космохвост, ну за что?» «Это же я!» Проход исчез, не оставив даже волосиной щелки для дуновения. Отломок через великую силу, уложенный на рычаг, выплюнул деревяшку, да кажется, врос на вековое место в стене. Шевельнувшийся было страх, смыла ярость. Сквара до того обозлился на подземного духа или кого-то более телесного, вздумавшего запереть его в подтопленном коридоре, что готов был дать бой без пощады, вот только добраться. Кое-как отыскал на корявых стенах опору ногам, подпер вероломный камень плечами. Отломок, на удивление, легко уступил бешеному напору. Сквар вывалился в подтюрьмок, и вот тотчас окутал теплый свет жирника, показавшийся ослепительно ярким. Камень вновь бухнул в стену и упокоился, став почти незаметным в путанице трещин. Взбаламученная вода медленно унималась, Сквара даже не стал вылавливать из нее обломки рычага, задыхаясь, всхлипывая, взбежал по ступеням. Обжег и стекло, неверно из холода пальцы, кинулся вон. Чтоб тебя, лыкашка, болячка взяла! Разворчался в потемках опочевального чертога Хотен. Ну вот кто тянул за язык? Он был недоволен. Утром младшим ученикам лежала дорога к неусыпучей топе, таскать красную соль учитель бы повременил да кабального отдал в окурчике, поддержал бухарка Пороша зевнул и старик дело говорил порно ему пожил ознобиша взял под одеялом скварину руку ткнул ему в ладонь пету длинной палки дикамыт сразу проснулся ощупал жертв ознобиша бережно стал направлять ее в середину палаты тебя бы туда — сказал хотёну лукаш. А что, плесень больно вонькая, смердит? Воробош рассердился. — А не слышал ты, как в стене жаловалась, человеческим языком стонала, и в погреб скреблось. Лежак под вдруг затрясся. Сирота начал шарить, доискиваясь причины, нащупал братейку. Сквара корчился, закусив угол подушки. А ознобиша тревожно потянулся к нему, В ответ Сквара сунул кармашек с кугиклами. Зяблик сперва растерялся, потом сам зарылся головой в одеяло, чтобы не захохотать вслух. — Значит, теперь по малой нужде будем в погребе цедить, не в портомойне, — сказал Хотен. Нам зачем? Одного опуры достанет. — А как цедить, велят? В кувшин или прямо на стены? — Кто выше достанет, медовый пряник дадут. Под озорной разговор младший Зяблик нацеливал палку, стараясь попасть в козла одного из восьми топченов, сплоченных посередине. Когда он решил, что все удалось, они со скварой сообщанно легли, раздался скрип, кто-то взвизгнул, заверещал, сквозь темноту брызнула жаркой пылью крисала. Братейки мигом спрятали шестик под одеяло, уткнулись и засопели. К ним даже не стали особо приглядываться. Эти двое редко прокудили. Постепенно все успокоилось. А истины то Ух, ух, не спущу! Мужеским голосом. Или девка пескля. Вольно под одеялом смеяться, обиженно буркнул лыкаш. Сказано, тебя бы туда! Тенета на голову падают, камень светится, и оно из стены плачет. Тумана хоть не было, спросил кто-то. — Какого тумана? Да — то люди сказывают, есть места, где в туман прянешь, и совсем пропадешь. — Ну тебя! Наговоришь под руку, в зеленец боязно входить будет. А сквара согласно налегли снова. На сей раз меньшой прицелился верно, что-то хрустнуло. Срединный плод застонал и с нарастающим шумом рухнул весь целиком, чтобы уже на полу рассыпаться досками, тощей постельной мякотью, барахтающимися телами. Никто особо не зашибся, но крик поднялся такой, что снова зажгли светильник, стали искать, кого бить за озорство. Два злодея тихо лежали редком, пряча между тифичками славно послужившую жерть. "Не так жалко теперь", прошептала Знабиша. Сквара насторожился. "Чего не жалко?" "Ехать мне скоро", вздохнула Знабиша. "На совсем" Лыкаш доконно узнал. Сквара про все забыл. Вскинулся на локтях. Куда хоть? А знобиша грустно шмыгнул носом. Кто ж скажет? Наверное, куда тех? Разинь. Каких разинь? Ты умом светил? Выбравшись из затопленных подземельей, Сквара гордился, знал себя победителем. Тут вся его гордость развеялась залой на ветру, сменившись бессилием. Вот так братейка мог бы сказать ему, что одержим лютой болезнью и через месяц умрет. Тоже душа разорвется и закричит, взывая к немедленным действиям. «А поди что-нибудь сделай!» «Воинских наук мне не вытянуть», — тихо продолжала Знабиша. «Меня ведь рыжака ловить даже не посылали. А мирской путь, это я понял, в коренных землях, не в Даха. Замок такой, совсем далеко». Сквара свирепо пообещал, я тебя все равно найду. Вспомнил, добавил сквозь зубы. Братья за братьев, сын за отца. Холод и страх не пустим в сердца, как-то трудно выговорил из Набиша. А я помню, как второго звали. Кого? Который с Гедохом. Попущенник его простить молил. Кинврик. Вот. Сквара подгреб его к себе, крепко стиснул. Меньшой зяблик не издал больше ни звука, только плечу стало мокро и горячо.